Глава 125. Беседа Господину десартину потребовалось несколько секунд, чтобы оправиться от страха. В глазах у него все еще стояло грозное дуло пистолета. Более того, он чувствовал на лбу холодное прикосновение ствола. Наконец он пришел в себя. — Сударь, — сказал он, — у меня перед вами одно преимущество — — Зная, с каким человеком мне предстоит говорить, я не принял мер, какие принимаю, имея дело с заурядными преступниками. — Вот вы сердитесь, сударь, говорите бранные слова, — отвечал Бальзамо, — и даже не отдаете себе отчета, насколько вы неправы. Я ведь явился, чтобы оказать вам услугу. Господин Десартин пожал плечами. Да-да, сударь, услугу, повторит Бальзамо, а вы так ложно трактуете мои намерения. Вот вы тут толкуете меня заговорщиках, а ведь я пришел как раз для того, чтобы разоблачить заговор. Но Бальзамо зря растрачивал красноречие. В этот момент господин десартин не обращал внимания на слова опасного посетителя. Даже слово «заговор», которое в обычное время мигом заставило бы насторожиться господина Дессартина, сейчас не задело его слуха. «Зная, кто я такой, вы, сударь, несомненно, понимаете, в чем заключается моя миссия во Франции. Я посланец его величества Фридриха Великого» иначе говоря, в какой-то степени тайный посол прусского короля. Ну а когда говорят «посол», подразумевают «любознательный человек», так что от меня в этом моем качестве не укрывается ничто из происходящего, более же всего я осведомлен о деле со скупкой зерна. И хотя Бальзамо произнес последние слова самым безмятежным голосом, Они, видимо, произвели на господина Дессартина гораздо большее впечатление, чем предыдущие, так как он стал куда внимательнее. Начальник полиции поднял голову. «И что же это за дело с зерном?» — поинтересовался он, изображая непринужденность, точь-в-точь точь как Бальзамо в начале беседы. «Теперь уже вы, сударь, растолкуйте мне». «Охотно, сударь», — ответил Бальзамо. «Дело обстоит так. Я весь внимание...» «О, вы могли бы даже не говорить мне этого!» Хитроумные спекулянты убедили его величество короля Франции, что ему следует построить хлебные склады для своего народа на случай неурожая. Склады начали строить, а пока строили, решили, что лучше всего их строить большими. На них не жалели ничего, ни дерева, ни камня, и выстроили просто огромными. «И что же дальше?» А дальше житницы нужно было наполнить, поскольку пустые они не имеют смысла, и их наполнили. «И что же, сударь?» — прервал бальзамо господин сортин пока еще не понимавший, куда клонит собеседник. «Но вы же понимаете, чтобы наполнить очень большие склады, нужно очень много зерна. Разве это не ясно?» «Разумеется». «Продолжаю». Множество хлеба изымается из обращения, а это означает для народа голод, поскольку, прошу заметить, всякое изъятие ценности из обращения равнозначно недостатку продукта. Ежели тысячи мешков зерна лежит на складе, это означает, что на тысячу мешков меньше посеяно на полях. Умножьте тысячу мешков всего лишь на десять, так как хлеб родит сам десят. Господин Десартин закашлялся от ярости, Бальзамо остановился и спокойно переждал, пока кашель кончится. Итак, продолжил он, когда состояние господина Десартина позволило ему это, хлебный спекулянт обогатился за счет роста цены. Это ясно, да? «Это-то совершенно ясно», — промолвил господин Дессартин. «Но, насколько я понимаю, сударь, вы притязаете на раскрытие заговора или преступления, которое совершил его величество». «Вы совершенно правильно поняли меня», — согласился Бальзамо. «А вы дерзкий сударь, и мне крайне любопытно узнать, как воспримет ваше обвинение король». Я очень опасаюсь, как бы результат не оказался таким же, какой я предполагал, перелистывая перед вашим приходом бумаги из этой шкатулки. Остерегитесь, сударь, и так, и так вас ждет бастилия. Нет, оказывается, вы меня не поняли. Как это прикажете разуметь? Бог мой, сударь, вы скверно думаете обо мне, и, право же, обижаетесь, считай, глупцом. «Неужто вы полагаете, что я стану нападать на короля? Я, посол, любознательный человек? Нет, чтобы так поступать, надо быть полным болваном. Так что прошу вас, выслушайте меня до конца!» Господин досартин кивнул. «Те, кто обнаружил этот заговор против французского народа... Простите меня, сударь, что я отнимаю у вас драгоценное время, но вы сейчас сами увидите, что оно для вас не потеряно зря... Так вот, названный заговор против французского народа раскрыли экономисты, которые весьма трудолюбивы, тщательно исследовав через лупу эту махинацию, заметили, что в ней замешан не только король. Им прекрасно известно, что у Его Величества есть точный реестр цен на хлеб на различных рынках. Известно им и то, что Его Величество радостно потирает руки когда повышение цен приносит ему восемь или десять тысяч кю, но им также известно, что рядом с его величеством находится человек, чье положение облегчает сделки, человек, который благодаря своей особой должности, он, как вы понимаете, должностное лицо, следит за скупкой, подвозом, получением денег, одним словом «человек», который является посредником у короля. Так вот, экономисты, люди слупые, как я их называю, собираются нападать не на короля, поскольку они отнюдь не дураки, сударь вы мой, но на то должностное лицо, на того человека, на посредника, который и проводит спекуляции для его величества». Господин Дессартин попытался вновь обрести равновесие, занявшись своим париком, но, увы, — тщетно. Итак, — продолжил Бальзамо, — я приближаюсь к сути. Вы, начальник полиции, знаете, что я граф Феникс. Я же знаю, что вы господин Сортин. И что же из того? — поинтересовался растерянный глава сыска. — Да, я господин Дессартин, эко невидаль. Но обратите внимание, этот господин Сортин и является тем самым человеком, который ведет реестры, совершает сделки, получает деньги, то есть тем, кто без ведома или с ведома короля морит голодом 27 миллионов французов, хотя по своей должности должен заботиться, чтобы они ели как можно лучше. И вы представляете себе, какое действие произведет подобное разоблачение? «Народ вас не любит». Король — человек не слишком чувствительный, так что, ежели голодающие потребуют вашей головы, его величество, либо чтобы отвести всякие подозрения в сообщничестве с вами, если таковое сообщничество имело место, либо чтобы дать восторжествовать справедливости, если он не состоял с вами в сговоре, так вот, его величество поспешит вздернуть вас на виселицу, как в свое время был вздернут Ангеран де Мариньи». «Припоминаете?» Примечание. Мариньи Ангеран Д. Дата рождения около 1260 дата смерти 1315 Первый министр и правитель королевства при короле Филиппе IV Красивом, после смерти которого был по обвинению в финансовых злоупотреблениях осужден и повешен. Конец примечания. «Смутно». — ответил побледневший господин Дессартин. — Но мне кажется, сударь, что вы приводите доводы весьма дурного вкуса, говоря о виселице-человеку моего положения. — Ах, сударь! — вздохнул Бальзамо. — Если я и говорю о ней, то лишь потому, что у меня еще до сих пор стоит перед глазами этот бедняга Ангеран. Клянусь вам, это был безукоризненный дворянин из старинного нормандского рода, весьма благородного происхождения. Он был правителем Франции, комендантом Лувра, интендантом финансов и строений, графом де Лонгвиль, а это графство побольше, чем ваши Альби. Ах, да что там говорить! Я видел, как его повесили на Монфоконе, где он сам прежде и поставил виселицу. Примечание. Монфокон — холм в окрестностях средневекового Парижа, где в XIII веке была установлена виселица, на которой казнили государственных преступников. Конец примечания. «Помилуй Бог, я столько раз ему твердил Ангеран, дорогой Ангеран, будьте осторожней, вы так круто распоряжаетесь финансами, что Карл Валуа вам этого не простит». Примечание. Карл Валуа Годы жизни 1270-1325. Брат короля Филиппа IV Красивого, противник Ангерана де Мариньи. Конец примечания. Он не послушался меня, сударь, и вот как кончил. О, если бы вы знали, сколько я повидал начальников полиции, начиная с Понтия Пилата, осудившего Иисуса Христа, и кончая господином Бертеном де Бель-Иль, графом де Бурдейлем, сеньором де Брантомом, вашим предшественником, который установил фонари и запретил букеты. Господин Сортин встал, тщетно пытаясь скрыть охватившее его волнение. — Что ж, — сказал он, — обвиняйте меня, ежели хотите. Да только кто станет слушать ничего не значащего человека вроде вас? — Поберегитесь, сударь, — возразил Бальзамо. Очень часто оказывалось, что люди, которые, казалось бы, ничего не значат, значат очень много. И когда я во всех подробностях опишу историю со скупкой зерна своему корреспонденту, то есть Фридриху II, который, как вам известно, является философом, когда Фридрих тут же напишет о ней, присовокупив собственноручный комментарий господину Аруэ де Вольтеру, когда Вольтер, острота пера которого, надеюсь, вам известно, сочинит озорную сказочку вроде «Человека с сорока IQ», когда господин Даламбер, превосходный геометр, подсчитает, что хлебом, украденным вами из общественных запасов, можно было бы прокормить сто миллионов человек в течение трех-четырех лет, Когда гельвеций установит, что ежели деньги, полученные за этот хлеб, перевести в монеты по шесть ливров и поставить их столбиком, то он будет высотой до луны. А ежели в кредитные билеты и уложить их в ряд, то он дотянется до Санкт-Петербурга, когда этот подсчет вдохновит господина Лагарпа на скверную драму. Дидро на очередную беседу в духе отца семейства, Жанна Жака Руссо из Женевы, который тоже может очень больно укусить, когда хочет, но ужасающий перепев этой беседы с собственными комментариями, господина Корона де Бомарше, наступать на мозоль которого, Боже упаси, на памфлет господина Гримма, на небольшое письмецо господина Гольбаха, На тяжеловесный каламбур господина Мармантеля, который погубит вас своей неловкой защитой, на изящную нравоучительную сказочку, когда об этом станут толковать в кафе Регенство в поле Рояли у Одино. У королевских танцовщиков, находящихся, как вам известно, на содержании у господина Николе, тогда, господин граф де Альби, положение ваше, как начальника полиции, окажется куда хуже, чем бедняги Ангерана де Мариньи, о котором вы не желаете слышать. Его вздернули на виселице, однако он утверждал, что невиновен. Притом так убедительно, что, клянусь честью, я поверил ему, когда он мне это объявил. Примечание. Гильвеций, Клод Адриен. Годы жизни 1715-1771. Французский философ-материалист. Лагарп, Жан-Франсуа. Годы жизни 1739-1804. Французский драматург, теоретик литературы и публицист. Отец семейства 1761 драма Дени Дидро. Бомарше, Пьер Агюстен Корон де, годы жизни 1732-1799, французский драматург, автор знаменитой трилогии о Фигаро, а также многих памфлетов, в частности против Людовика XVI и Марии Антуанетты. Грим, Фредерик Мельхиор, барон де годы жизни 1723-1807, французский литератор и критик. Гольбах Поль Анри, годы жизни 1723-1789, французский философ-материалист, один из авторов энциклопедии. Одино Никола Медар, годы жизни 1740 1801. Французский актер и драматург, директор кукольного театра, а впоследствии театра Пантомимы, представления которых пользовались огромным успехом в народе. Николе Жан-Батист. Годы жизни 1728-1796. Директор ярмарочного театра, пользовавшегося большой популярностью. Конец примечаний. После этой речи господин Дассартин больше уже не пытался сохранить декорум, снял парик и утер голову, обильно покрытую потом. «Ладно», — сказал он, — «но все это ничего не значит. Если можете, попробуйте погубить меня. У вас свои козыри, у меня свои. У вас ваши тайные сведения, у меня шкатулка». «Ах, сударь», — прервал его бальзамо, — «Вот еще одно заблуждение, которое мне крайне удивительно видеть у такого опытного человека, как вы. Это шкатулка». «Так что же, шкатулка?» «Она у вас не останется». «Вот как?» — насмешливо усмехнулся господин Дессартин. «Ах да, я забыл, что граф Феникс — рыцарь с большой дороги, с оружием в руках грабище людей». «Ах, да, я уже не вижу у вас пистолета. Вы его спрятали в карман. Прошу прощения, господин посол!» «Да перестаньте вы про пистолет, господин Дасартин. Ведь вы же сами не верите, будто я силой в жестокой борьбе отниму у вас эту шкатулку только для того, чтобы уже на лестнице услышать, как вы звоните и кричите «Держи, вора!» Вовсе нет. И если я говорю, что шкатулка у вас не останется, то это значит, что вы сами добровольно возвратите мне ее. «Я?» Вскричал глава сыска и с такой силой опустил кулак на предмет спора, что едва не расколол его. «Да, вы...» «Все шутите, сударь!» Ну, а насчет возвращения вам шкатулки, позвольте вам сказать, вы ее получите только вместе с моей жизнью. Да что я говорю? С жизнью. Разве я не рисковал ею тысячи раз? Разве я не готов отдать всю свою кровь до последней капли на службе его величеству? Убейте же меня! Вы в этом мастер, но помните, на шум сбегутся мстители, и я еще успею, прежде чем умру, изобличить вас в ваших преступлениях». «Возвратить вам шкатулку!» — промолвил он с горькой улыбкой. «Да потребуй у меня ее все силы ада! Я и то не отдал бы ее!» «Нет, мне не понадобится вмешательство подземных сил. Вполне будет достаточно содействия особой, которая сейчас стучится в ваши ворота». И действительно, в тот же миг послышались три удара. «Слышите?» — продолжал Бальзамо. «Карета этой особы въезжает во двор». «Надо полагать, какой-нибудь ваш друг соблаговолил нанести мне визит?» «Вы совершенно правы, мой друг!» «И что же, я отдам ему шкатулку?» «Да, дрожайший господин Дасартин, отдадите!» Начальник полиции еще презрительно пожимал плечами, когда отворилась дверь, появился лакей и доложил, что госпожа Дюбари просит аудиенции у его высокопревосходительства. Ошеломленный господин Десартин вздохнул и взглянул на Бальзамо, который с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться в лицо почтенному главе сыска. В этот миг за спиной Лакея показалась женщина, видимо, не считающая необходимым ждать, когда ей позволят войти. Это была прекрасная графиня. Распространяя волны ароматов, она стремительно ворвалась в кабинет, задев дверь пышными шуршащими юбками». «Это вы сударыня?» пробормотал господин де Сартин, схвативший в приступе страха открытую шкатулку и прижавший ее к груди. «Здравствуйте, Сартин!» приветствовала его с привычной безмятежной улыбкой графиня, после чего обратилась к Бальзамо. «Здравствуйте, дорогой граф!» Она протянула Бальзамо руку, он склонился и запечатлел поцелуй на белоснежной ручке, который столько раз приникал губами король. Наклоняясь, Он успел тихо произнести несколько слов, разобрать которые господину Сортину не удалось. — Ах! — воскликнула графиня. — Вот она, моя шкатулка! — Ваша шкатулка? — пролепетал господин Сортин. Разумеется, моя. Как? Вы не постеснялись открыть ее? — Но графиня... — Нет, право, это прелестно. Я подумала... У меня украли шкатулку, и я сказала себе, надо пойти к Сортину, он найдет ее, а вы, оказывается, уже нашли. Благодарю. И как видите, господин де сортин даже вскрыл ее, заметил Бальзамо. Да, действительно. Как вам такое пришло в голову? сортин это же мерзко? Сударыня, при всем моем почтении к вам. — возразил начальник полиции. — Я опасаюсь, что вы намеренно кого-то покрываете. покрываете. — Покрываете? — возмутился Бальзамо. — Уж не меня ли вы имели в виду, произнося эти слова? — Я сказал то, что сказал, — ответил господин Сортин. Я ничего не понимаю, — шепнула госпожа Дюбари Бальзамо. — В чем дело, дорогой граф? Вы напомнили, что я обещал исполнить первую же вашу просьбу. «Обещание я держу, как мужчина, и вот я здесь. Что я должна сделать для вас?» «Сударыня», — громко произнес Бальзамо, «несколько дней назад вы доверили мне на хранение эту шкатулку со всем ее содержимым». «Ну, разумеется», — ответила госпожа Дюбари, отвечая взглядом на взгляд Бальзамо. «Разумеется», — воскликнул господин Десартин. «Вы говорите, разумеется, сударыня». Графиня достаточно громко произнесла это слово, чтобы вы могли расслышать. «Шкатулка, таящая, быть может, сведения о десятке заговоров?» «Ах, господин десартин вы же знаете, что вам не везет с этим словом, так что не повторяйте его. Графиня требует возвратить шкатулку. Возвратите ее, и делу конец». «Сударыня, вы что же, требуете, чтобы я вам ее возвратил?» Трясясь от злости, осведомился господин Дасартин. «Да, дорогой начальник полиции, но в таком случае знайте!» Бальзамо глянул на графиню. «Все, что мне нужно знать, я знаю», — объявила она. «Верните шкатулку, без нее я отсюда не уйду. Вам понятно?» «Сударыня, во имя Бога Живого, во имя интересов Его Величества!» Бальзамо нетерпеливо дернулся. «Шкатулку, сударь!» — бросила графиня. — Шкатулку! Да или нет? Но хорошенько подумайте, прежде чем сказать «нет». — Как вам угодно, сударыня, — униженно пробормотал господин десартин и он протянул графине шкатулку, в которую Бальзамо уже успел сложить все бумаги, разбросанные по столу. Госпожа Дюбари повернулась к Бальзамо, и с очаровательной улыбкой попросила. «Граф, не будете ли вы так добры донести шкатулку до моей кареты и не предложите ли мне руку? Мне не хочется одной проходить через передние, в которых встречаешь столько отвратительных физиономий. Благодарю вас, Сартин!» Бальзамо вместе со своей покровительницей направился было к двери, но вдруг заметил, что господин Дессартин бросился к звонку. «Графиня!» произнес Бальзамо, взглядом остановив своего противника. «Будьте добры предупредить господина Дессартина, который крайне зол на меня за то, что я потребовал вашу шкатулку. Будьте добры предупредить его, что вы будете в отчаянии, если со мной случится какое-нибудь несчастье по вине господина начальника полиции и что это вызовет ваше большое недовольство». Графиня улыбнулась Бальзамо. — Дорогой Сартин, вы слышали, что сказал граф? — Это чистая правда. Граф — мой лучший друг, и я смертельно обижусь на вас, если вы причините ему хоть малейшую неприятность. Прощайте, Сартин. На сей раз госпожа Дюбари покинула кабинет начальника полиции под руку с Бальзамо, который нес шкатулку. Господин де Сартин смотрел, как они уходят, но не выказывал бешенства, взрыв которого надеялся увидеть бальзамо. — Ладно, — пробормотал побежденный глава сыска, — ты уносишь шкатулку, но у меня осталась твоя жена. И, срывая злость, он так дернул за сонетку, словно хотел порвать ее.